Эпилог. Лунденбург. Полгода спустя. Мистер Уотерс. Главный редактор вестей Томессы, мистер Фейгрис, был взволнован и то и дело потирал лоб. Белоснежный платок в его руках постепенно становился серым. Но мистеру Фейгрису было недосуг обращать внимание на подобные мелочи. Он оперся руками о конторку мистера Уотерса, лучшего своего журналиста, и почти кричал ему в лицо. «Вы слышали? Вы уже слышали?» «Мистер Фейгрис, успокойтесь!» хлопотала над ним его помощница мисс Ридженс. Смерть работодателя от сердечного приступа не входила в ее сегодняшние планы. Этим вечером она вместе с сестрой планировала посетить оперный театр и весь день создавала себе особенное настроение. Теперь настроение таяло с каждой минутой вместе с планами на вечер. Мистер Фейгрис покраснел и тяжело дышал, и все продолжал выкрикивать что-то о том, что мистер Уотерс должен был видеть. — Уотерс, умоляю вас, скажите ему уже, что видели. Пусть он успокоится, — взмолилась она. — Но я правда не понимаю, о чем говорит мистер Фейгрис, — защищался мистер Уотерс. «Если бы знал, я бы сказал, мне совсем не сложно, однако...» «Вот!» Мистер Фейгрис достал из-за отворота сюртука газету и с силой впечатал ее в стол. Мистер Уотерс и мисс Ридженс склонились над ней голова к голове, читая заметку на первой полосе. Маленькая независимая газета «Вестник Лунденбурга» писала о том, что мистер Габриэль Мирт, «Гениальный изобретатель и гордость Британии, Каледонии, Эре и Бридских островов, создатель паровой машины и инициатор железной дороги, готов представить публике свое новое изобретение – дирижабль». «Видите теперь!» – прокричал Фейгрис во всю мощь легких. «Отвратительно!» «Согласен!» – кивнул мистер Уотерс. «Уволить того, кто так пишет!» Ведь Бритские острова – это и есть Британия, Каледония и Эйри. Да при чем здесь это? Откуда у них информация? Мы об этом не знали. Надо исправлять. Чтобы к вечеру у меня была вся информация. Идите, договоритесь. Это должен быть наш эксклюзивный материал. Я не позволю каким-то желторотикам отбирать у меня славу. Мир должен быть наш и все его изобретения тоже. Мы — вести Томессы. Нас все читают. Мы — голос Лунденбурга. — Может, мне с ним еще и на дирижапле полететь? — обиженно спросил задетый за живое мистер Уотерс. Взгляд, которым наградил его мистер Фейгрис, совсем ему не понравился. — Какая замечательная идея! Не случайно вы мой лучший журналист! «Так и сделайте. Отправляйтесь в путешествие и фиксируйте все. Удачи, мистер Уотерс!» И с этими словами мистер Фейгрис удалился в свой кабинет. Мисс Ридженс, прижимая к груди сердечные капли, бросилась за ним следом. Мистер Уотерс потрясенно смотрел им вслед. Потом перевел взгляд на газетный разворот на столе перед ним. С параграфии на него смотрело улыбающееся умное лицо мистера Габриэля Мирта, и что-то в выражении его лица подсказывало мистеру Уотерсу, а может то была интуиция, которой он так гордился и который был обязан своей карьерой успешного репортера, что спокойная жизнь его закончилась навсегда.